А Мишка Яковлев стал мне представляться не знаменитым на всю школу отличником, а каким-то неуклюжим и несчастным существом, которое не умеет делать даже такой простой вещи, как летать по воздуху. В это самое время у меня по ногам начали ползть мурашки. Они ползли все скорее и скорее. Потом побежали по спине, по рукам, по всему телу. Вдруг, совершенно неожиданно, мне захотелось поклевать овса. «Да-да, овса!» нечищенного сырого овса, и чтобы он лежал на земле в пыли, и чтобы его было много, этого овса очень много, в общем, столько чтобы я мог наклеваться досыта. Сижу и на лавочке с закрытыми глазами. По телу у меня мурашки, словно сумасшедшие, носятся, как ребята на большой перемене. А я сижу и думаю, интересно, что же означают эти мурашки и этот овес? Мурашки, это еще мне понятно. Это я, наверное, ноги отсидел. А при чем здесь овес? Я даже мамину овсяную кашу на молоке с вареньями ту ел дома всегда без всякого удовольствия. Почему же мне хочется сурового овса? Я ведь все-таки человека не лошадь. Сижу, думаю, гадаю, но ничего сам себе объяснить не могу, потому что глаза у меня плотно закрыты, и от этого в голове совершенно темно и неясно. Тогда я подумал, уж не случилось ли со мной чего-нибудь такого. И поэтому я решил осмотреть себя с ног до головы, Затаив дыхание, я чуть-чуть приоткрыл глаза и первым делом взглянул на свои ноги. Смотрю, у меня вместо ног одеты в ботинки босые воробьиные лапы. И этими лапами я стою босиком на лавочке, как самый заправский воробей. Я открыл глаза пошире, смотрю, вместо рук у меня крылья. Открываю глаза еще больше, верчу головой, гляжу. Сзади торчит хвост. Так что же получается? Получается, что я все-таки превратился в воробья. Я воробей. Я больше не Баранкин. Я самый настоящий. Самый, что ни на есть, воробейный воробей. Так вот почему мне так вдруг захотелось овса, вез любимое кушанье лошадей и воробьев. Все понятно. Нет, не все понятно. Это что же выходит? Значит, моя мама была права Значит, если по-настоящему захотеть, то можно действительно всего достичь и всего добиться. Вот это открытие! О таком открытии стоит, пожалуй, протерекать на весь двор. Да что на весь двор, на весь город, даже на весь мир. Я распустил свои крылья, я выкатил грудь, я повернулся в сторону Кости Малинина и замер с разинутым клювом. Мой друг Кость Малинин. Продолжал сидеть на лавочке, как самый обыкновенный человек. Костя, не удалось превратиться в воробья. Вот тебе раз. Событие десятое. Что на воробьином языке означает? Малинину не удалось превратиться в воробья.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 этих слов из моего рта вылетело обыкновенное воробьиное чириканье. Чик-чирик, чик-чик. Повернув голову, Костя посмотрел в мою сторону и с изумлением вытаращил глаза. «Баранкин!» — сказал он. «Это ты, Баранкин? Чик-чик-чик!» — ответил я ему по-воробьиному, что означало «конечно я, не узнаю что ли». Убедившись, что я не вру и что я уже действительно не я, а самый настоящий воробей, Малинин покраснел еще больше, наверное, от зависти и чуть даже не разревелся. «Как же это у тебя получилось?» — спросил он, часто моргая глазами. Я сказал «Чинь-чинь-чинь! Чик-чик-чик! Очень просто! Чик-чик-чик! И готово!» Затем между мною и Костей произошел следующий разговор на разных языках. Костя со слезами на глазах. «Значит, превратился, да? Вот здорово!» А почему же я не превратился? Я тик?